Оставался во Франции до ее разгрома в 1940 году и создания правительства Виши. С Вишистами он поссорился и безуспешно пытался уехать из страны. В сентябре 1942 года капитан Вернер Плак наконец предоставил Эймери желанную возможность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 Эмери снова посетил Францию, где встретился с Дорио, членом легиона французских добровольцев, вместе с немцами, сражающихся на Восточном фронте. Эмери снова загорелся идеей создания британского аналога, который он первоначально назвал «легионом Святого Георгия». Однако попытка набрать добровольцев в лагере военнопленных в Сен-Дени провалилась, Из сорока или пятидесяти опрошенных согласились только четверо: Логио, Морис Таннер, Освальд Джоб и Кеннет Берри. Юнга, попавший в плен в 1940 году в возрасте всего 14 лет, Логио отказали по возрасту, Джоб был завербован немецкой разведкой, обучен схвачен при попытке проникнуть в Англию и повешен в марте 1944 года. Из двух оставшихся только Берри на деле вступил в легион. Позднее к так называемому «ядру легиона» присоединились Томас Купер, Рой Курландер, Фрэнсис Макларди, Эдвард Мартин, Альфред Минчин и Джон Уилсон. Куперу, немцу по матери,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 Купер вместе с остатками корпуса сдался в плен американцам в районе Шверина. В конечном итоге британцами были арестованы 27 человек, в разное время служивших в КСБ или имевшие связи с ним. Эрик Плезанте оказался в советской оккупационной зоне, был арестован в начале 1946 года, по подозрению шпионажа, и провел 7 лет в лагере в районе Воркуты. Купер и Макларди получили пожизненное заключение, но первый, умолчав о своем участии в карательных акциях, был освобожден уже в 1953 году и жил на Дальнем Востоке, а срок Макларди был позднее сокращен до 15 лет. Курландер отсидел 7 лет из 15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 Служило более 40 тысяч выходцев из Индии, взятых в плен и согласившихся воевать против англичан. Формальным лидером сначала был Мохан Сингх, потом Субхас Чандра Бос. Видные индийские националисты. Только после падения Сингапура из 40 тысяч пленных индийцев 30 тысяч вошли в состав Ина. В 1943 году разведывательно-диверсионные отряды Ина использовались для дестабилизации индийских частей в британской армии и пропаганды среди населения. В 1944 году части Ина сражались при Манипуре, Импале и Кохиме, затем в Бирме,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 автор Винни-Пуха, а защищал его Джордж После Послевоенное расследование показало, что Вудхаус был наивным, но не предателем. Популярность передач Митлера достигала более 6 миллионов слушателей в Британии и Ирландии. Он пережил войну и работал на немецком телевидении. Норман Бейли Стюарт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 В 1946 году Бест был арестован в Австрии, в 1948 году приговорен к пожизненному заключению, в 1951 году Бест получил кровоизлияние в мозг и в следующем году умер в тюремном госпитале. Дуглас Чандлер, американский журналист, переехал в Германию в 1931 году во время войны.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 Kanadku Djun Suyamu, Solavjan Ankina en Mert Lipton, die op de radio van Manila